Елизавета Лещенко. Ученик хранителя снов. Тетралогия. Чем занимаются современные принцессы и друиды? Хорошо учатся, ведут активный и здоровый образ жизни, следят за бытом и украшают свои дома. Присматривают за младшими детьми и питомцами. Пристраивают потерявшихся единорогов. Дружат с йети и домовыми, превращают танки в джипы и просто спасают мир.